— сказал дядюшка Рэд, весь перемазавшись яйцом. — Крот, погляди, пожалуйста, кто это там, раз ты уже кончил есть. Крот пошёл отпирать неожиданному посетителю, и дядюшка рэт услышал его удивленный возглас. Затем Крот распахнул дверь гостиной и торжественно провозгласил. — Мистер Барсук. — Подумай только, это же небывалый случай, чтобы Барсук нанес им официальный визит. —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 Продолжал барсук, берясь за спинку кресла. Вчера вечером я получил сведения из весьма надежного источника, что еще один новый и исключительно мощный автомобиль прибывает в Тоут-Холл. Чтобы его либо одобрили, либо вернули. Вполне возможно, что в этот самый момент Тоут облачается в свое идиотское одеяние, которое он обожает, и которое превращает его из относительно, конечно, вполне миловидной жабы, в нечто, что приводит любого порядочного зверя в истерическое состояние. Мы должны взяться за дело, иначе будет поздно. Вы оба немедленно пойдете со мной в Тоут-Холл, и мы доведем до конца работу по его спасению. «Ты совершенно прав», — воскликнул дядюшка Ред, вскакивая. «Мы спасем этого бедного несчастного зверя. Мы его наставим на путь истины.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 натягивая на передние лапы шоферские краги. «Привет, ребята!» Воскликнул он бодро, завидев пришедших. «Вы как раз поспели вовремя, чтобы совершить веселенькую, весёленькую ве...» Его сердечные возгласы взметнулись и тут же рухнули при виде твердых и суровых выражений на лицах друзей не отвечающих на приветствие. Приглашение, которое он собирался произнести, так и осталось непроизнесенным. Барсук решительно поднялся по ступенькам. «Видите его в дом», — жестко сказал он своим товарищам. А после того, как мистер Тоут, несмотря на энергичные протесты и сопротивление, был водворён в дом, Барсук обратился к шофёру, на чем попечении был новый автомобиль.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 Прежде всего, сними с себя это одеяние и не смеши людей. «И не подумаю», — ответил мистер Тоут с большой отвагой. «Что означает это грубое насилие? Я требую немедленного объяснения». «В таком случае снимите с него это все», — коротко приказал барсук. Чтобы выполнить распоряжение, им пришлось разложить мистера Тоуда на полу. При этом он отчаянно легался и по-всякому их обзывал. Дядюшка рэт сел на него верхом, а Крот снимал с него один за другим предметы шоферского наряда. Затем его снова поставили на ноги. Хвостливой самоуверенности мистера Тоуда порядком поубавилась после того, как с него были сняты его прекрасные доспехи.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 Ты создаёшь нам, зверям, плохую репутацию в окрестностях своей бешеной ездой, авариями и скандалами с полицией. независимости и всё такое прочее — это прекрасно, но мы, звери, никогда не позволяем своим друзьям вести себя по-дурацки, сверхизвестного предела. А ты до этого предела уже дошел. Ты, конечно, во многих смыслах хороший парень, и я не хочу обходиться с тобой уж слишком жестоко.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 вырывавшимися, видимо, из груди их приятеля, мистера Тоуда. существа мягкосердечного и нежного, которого легко было наставить в данный конкретный момент на любой истинный путь. Через три четверти часа дверь открылась, и в комнату вернулся барсук. Он вел за лапу обмякшего и ослабевшего хозяина дома. Кожа на нем обвисла мешками. Ноги подкашивались, щеки были изрыты броздами от слез, в изобилии пролившихся в результате трогательной беседы, которую с ним провел дядешка Барсук. Сядь сюда, Тоут, сказал дядешка Барсук мягко, указывая ему на стул. Друзья мои, продолжал он, я счастлив известить вас, что Тоут, наконец, осознал ошибочность своего поведения. Он искренне раскаивается в неправильных поступках, совершенных в прошлом. И он обещал навсегда расстаться с автомобилем. Он дал мне честное слово. «Это прекрасные новости», — заметил Крот серьезно. «Да, действительно, очень хорошие новости», — вставил дядюшка Ред с сомнением. «Если только... если только...»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 И вовсе это не было никакой глупостью. Это было просто замечательно». «Что?» — закричал пораженный барсук. «Ты с ума переметная, Разве ты только что не сказал там...» «Да, да, там...» — сказал Тот нетерпеливо. «Я мог бы сказать что угодно там...»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 Так что это было бы просто совсем нехорошо говорить, будто я сожалею. Когда это не так, ведь и верно? Значит, ты не даешь обещания больше не прикасаться ни к одному автомобилю? Ну, конечно, нет. Отозвался мистер Тоут с жаром. Совсем наоборот. Клятвенно вас заверяю, что как только увижу какой-нибудь автомобиль, то я... Биби, -би, Тут же на нем и укачу!» «Не говорил ли я тебе?» — обратился дядюшка Рэд к кроту. «Ну хорошо», — сказал дядюшка-барсук, поднимаясь. «Раз ты не поддаешься уговорам, попробуем, чего мы сможем достичь силой. Я все время опасался, что этим кончится. Ты часто приглашал нас всех троих погостить у тебя, Тоут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 «И мы последим, чтобы твои деньги не транжирились, как это было до сих пор!» «И не будет больше этих печальных историй с полицией, Тоут», — добавил Рэд, поворачивая ключ в замке и убирая его в карман. Пока они спускались по лестнице, мистер Тоут посылал им вслед ругательства через замочную скважину. Трое друзей собрались внизу на совещание.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 одним прекрасным утром дядюшка ред чья очередь была заступать на дежурство поднялся наверх чтобы сменить барсука который весь уже ерзал от желания размять ноги пройтись по лесу отдохнуть в своем подземном доме тоут еще в постели сказал он когда они вышли переговорить за дверь спальни ничего другого от него не добьешься и только оставьте его в покое может ему скоро полегчает И очень-то о нем не тревожьтесь и так далее. Ты будь начеку, Рэд. Когда он тихий и покладистый, и послушный, как первый ученик воскресной школы, тогда, значит, он обязательно что-то замышляет. Я уверен, что он собирается что-то отмочить. Я его знаю. Ну, мне пора. «Как мы себя чувствуем, старина?» — спросил дядюшка Рэд бодрым голосом, подходя к постели. Ему пришлось несколько минут подождать ответа. Наконец слабый голос отозвался. «Большое спасибо, милый Ретти. Как мило с твоей стороны, что ты спрашиваешь об этом. Но сперва скажи, как ты самый как милейший крот». «О, мы-то в порядке», — ответил дядюшка Ред. крот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 Сказал дядюшка Рэд сердечно. «Ты был сущим мучением для всех нас последнее время. И я очень рад слышать, что все это скоро кончится. К тому же погода чудесная, и грибной сезон вот-вот откроется. Это нехорошо с твоей стороны, Тоут. Не то, что нам жаль своих усилий, но мы из-за тебя столько лишаемся». «Боюсь, как раз вам жаль именно своих усилий». — проговорил Тоу томным голосом. — Я могу это понять. Это естественно. Вы устали от забот обо мне. Я не должен больше просить вас ни о чем. Я тяжкое бремя, я понимаю. — Конечно, — сказал дядушка Рэд. — Но скажи, в чем твоя просьба. Я что хочешь для тебя сделаю? Только бы...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 И привести ко мне доктора, впрочем, не тревожь себя. Тебе от этого только беспокойство. Может, лучше пусть все идет, как идет. Да ты что, зачем тебе, доктор? спросил дядюшка Ред, подходя поближе и внимательно вглядываясь в него. Тот лежал неподвижно, распластавшись. Голос его был слаб, и вообще он был какой-то не такой. «Ты наверняка заметил в последнее время», — пробормотал тут. «Впрочем, зачем? Замечать — это только себя беспокоить. Завтра, конечно, может быть, ты себе и скажешь. Ах, если бы я только заметил раньше». «Ах, если бы только я что-нибудь предпринял!» «Но нет, это все только одно беспокойство. Не обращай внимания, забудь, что я сказал». «Послушай-ка, старина», сказал дядюш Ред, начиная тревожиться. «Конечно, я схожу за доктором, если ты серьезно думаешь, что он тебе нужен. Но с чего бы тебе стало вдруг так плохо?» «Давай-ка поговорим о чем-нибудь другом». «Боюсь, дорогой друг», — сказал Тоут с печальной улыбкой. «Что поговорить в данном случае вряд ли поможет. Да и доктор поможет вряд ли. Но нужно ухватиться хотя бы за соломинку. Да и по пути к доктору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 «Они не доставались измученной душе». «Нотариуса?» «Должно быть ему в самом деле плохо», — сказал себе перепугавшийся дядюшка Ред, выбегая из комнаты, но не забывая, как следует запереть дверь. Выйдя из дома, он остановился в раздумье. Двое товарищей были далеко, и ему не с кем было посоветоваться.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 И Рэд помчался в сторону деревни для того, чтобы выполнить акт милосердия. Мистер Тоуд легко спрыгнул с кровати, как услыхал, что ключ повернулся в замке, и наблюдал за другом в окно, с нетерпением ожидая, когда тот скроется из виду. Затем он от души посмеялся, надел самый лучший костюм из тех, что оказались в комнате, набил карманы деньгами, которые достал из ящика туалетного стола, Потом связал просто неузлами и, устроив из них импровизированную веревку, закрепил ее за центральную раму старинного в стиле Тюдор окна, которая придавала такой элегантный вид его спальне. Потом выбрался через это самое окно, легко соскользнул на землю и, взяв курс в направлении, противоположном тому, куда ушел дядюшка Ред, двинулся в путь, легкомысленно насвистывая веселый мотивчик.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 на носилках или под конвоем полиции. Так говорил барсук, еще не зная, что для них припасено у будущего, и как много воды, и при этом довольно мутный, утечет, прежде чем Тоут с удобством усядется в кресло в своем родовом Тоут-холле. Тем временем Тоут, веселый и беззаботный, быстро шагал вдоль дороги уже за много миль от дома. Вначале он пробирался тропами,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 Заметил он самому себе, похохотывая. Мозг против грубой силы. И мозг вышел победителем, как и должно быть. Бедный старый Ретти. Ах, и достанется ему, когда вернется барсук. Стоящий парень Ретти с огромными достоинствами.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 И разговор только об одном — об удовольствиях, пережитых за утро, и достоинствах колесницы, которая их сюда доставила. Мистер Тоут слушал их, на какое-то время весь обратившись вслух. Наконец его терпение лопнуло. Он выскользнул из помещения, заплатил по счету, и как только вышел за дверь, медленной походкой пошел на гостиничный двор. «В этом ничего такого нет», — сказал он самому себе. «Если я на него просто посмотрю...» Автомобиль стоял посреди двора. За ним совершенно никто не присматривал. И дворник, и конюх, и разные там зеваки все ушли обедать. Тот медленно обошел машину, осматривая, оценивая, погружаясь в глубокие размышления. «Интересно», — сказал он вдруг самому себе. «Интересно, легко ли заводится автомобиль такой марки?» В следующий миг, едва осознавая, как это случилось, он уже схватил стартер и крутил его изо всех сил. Когда он услыхал знакомый звук заведенного мотора, прежняя страсть охватила его и полностью овладела его душой и телом.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 Миля за милей так и проглатывались, а он все мчался, сам не ведая куда. Влекомый странным инстинктом движения, проживая свой звездный час, не заботясь о том, чем все это может обернуться для него. «По-моему», — бодро заметил председатель суда, «единственная трудность, которая возникает в этом, во всех остальных смыслах, очень ясном случае»,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 где невинные личики школьников осветились радостью, которую они всегда извлекают из беды, если в нее попадают взрослые. Потом по отозвавшемуся голким звукам подъемному мосту, под нахмуренной аркой старого мрачного замка, чьи башни возвышались, словно парели в небесах, мимо дежурок, куда набилась сменившаяся с дежурства, скалившаяся на него солдатня, мимо часовых, которые при виде его презрительно кашляли,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 Мимо древних стражников, которые, прислонив алебарды к стене, дремали над куском пирога и фляжкой темного эля. А его все вели и вели. Мимо камеры пыток, где выворачивают пальцы, мимо дыбы, мимо двери, которая выводила прямо к эшафоту, пока не пришли к входу в самый мрачный каземат, который находился в самой середине крепости. Они, наконец, остановились перед древним стражем, Который перебирал пальцами связку здоровенных ключей. Гром и молния! сказал полицейский сержант, снимая шлем и вытирая вспотевший лоб. Шевели из деревенщины, и примет нас под охрану этого дикого зверя. Эту жабу особо опасного преступника, непревзойденной хитрости и энергии. Стереги и сохраняя его со всем возможным искусством и намотай на усы свою седую бороду. Если что-нибудь с ним приключится, то твоя голова в ответе за его голову, чтоб вам обоим пусто было». Старый тюремщик мрачно кивнул, положив свою увядшую руку на плечо мистера Туда. Ржавый ключ заскрипел, повернувшись в замке, огромная дверь защелкнула за ним. И тот оказался заточенным в самом дальнем каземате в крепкой крепости. Другой такое не найдешь, обыщи хоть вдоль и поперек всю старую добрую Англию.